Двигательный блок Антареса, ребристый 20-метровый цилиндр с растопыренными стабилизаторами, раскалился уже до красна. Я вернулся к Дэниелю и сел рядом. В куполе было прохладно, журчал дистиллированной водичкой родничок. Дрожащие на листве деревья в красные отцветы казались совсем не страшными. Я не испытывал даже обиды на капитана и навигатора. «Если они покинули корабль, значит, шансов заглушить реактор уже не было». «Судьба». «Что это за свет?» — вдруг спросил Дэниэль. «Реактор», — не подумав, ответил я. Дэни вскинул голову, лицо его напряглось. «Мы взорвемся?» Я взял его за руку, уверенно заявил. «Нет, что ты, мы не взорвемся. Просто полет затягивается». Не люблю врать, но сейчас мне придется пробыть лжецом всего две-три минуты. Дэнни, кажется, поверил, расслабился. Его тонкие пальцы доверчиво замерли в моих ладонях. Я закрыл глаза. Лопнет, будто бумажный титановый кожух, и сжатая полем плазма вырвется наружу. Сейчас... Мною вдруг овладела безумная жажда жизни. Где угодно, как угодно, но жить... «Я почувствовал, как люблю этот мир, землю, звезду Антарес, где родился, корабль Антарес, на котором летал, девчонку с двенадцатой базы, обещавшую подумать до моего возвращения, офицеров службы, латанских солдат, Дэниэля Линка, категорию «Зетт». «Не хочу! Не надо!»» Дэни шарахнулся от моего крика и растянулся на клумбе с цветами. Я открыл глаза, закрыл, открыл снова. В куполе было темно. Реактор заглох. Корабль, вернее его остатки, продолжали лететь. Куда? Звезды медленно проплывали в овале иллюминатора, сменяли друг друга созвездия. Антарес беспорядочно вращался. Потерял ориентацию не только корабль. Потерял ее и я. Я делал то, что запрещено инструкцией Z. Я думал. Чем мог угрожать Земле Дэниэль Линк? Запрещенной информацией, которую он случайно узнал? Нет. В таких случаях все кончается на месте. Он мог шпионить в пользу Латана. Чушь. В таких случаях тоже не церемонится. Я думал о Дэниеле, словно это было самым важным в нашей ситуации. Вот уже девять дней, как Антарес, лишенный хода и управления, дрейфовал в космосе. И каждый день уменьшал наши шансы. Свет в каюте был выключен. Лишь над кроватью Дэниэля горела лампа. Он, как обычно, читал какую-то книгу. Пользуясь тем, что вокруг меня лежала полутьма, я внимательно разглядывал Дэниэля. Чем он мог угрожать Земле? Двенадцать лет. Жил на одной из дальних аграрных планет. Слабенького здоровья. После катастрофы несколько дней провалялся в постели. Что в нем могло привлечь внимание службы? Что-нибудь абсолютно фантастическое, например, способность предсказывать будущее. С минуту я обдумывал эту идею. Почему-то вспомнилась фраза Дэниэля «Я так и думал, что порежусь». Но с другой стороны, он давно должен был обнаружить свои способности. А Дэниэль ничем себя не выдает, словно бы и не знает о них. Я вдруг ощутил какую-то еще неясную зацепку. В каких случаях человек может не замечать своих собственных возможностей? В случае, если проявление этих возможностей для человека вполне обыденны, реальны. Так, например, как для Дэниэля, подогретого моей болтовнёй, было реально попадание метеорита в реактор. Я почувствовал, как на лице у меня выступает холодный пот. Дэниэль Линк, категория Z. Вот в чем твоя вина и твоя опасность. Весь наш мир, надежный и неизменный мир, бессилен перед тобой. Тебе достаточно лишь поверить, и небьющееся стекло разобьется, защитное поле не сможет отклонить метеорит, а пошедший в разнос реактор остановится. А где предел твоей веры? Гаснущие звезды? Рассыпающиеся в пыль планеты? Я потянулся к поясу, но так и не взял лайтинг. «Глупо. Ведь сейчас мне ничего не угрожает. Да и оружие врага сильнее. Дэниэль владел тем, против чего пистолет бессилен. Он владел чудом. Но лишь чудо могло нас спасти. Дэнни!» Он вздрогнул. «Так ласково позвал я его. Завтра утром к нам прилетит спасательный корабль». «Правда?» «Конечно. Робот наладил с ним связь». «Здорово!» Дэниэль и вправду обрадовался. «Завтра, в двенадцать часов». Я сказал это самым небрежным тоном. Дэниэль кивнул, потер лоб и вдруг отложил книгу. С минуту сидел, глядя перед собой, потом растянулся на кровати. «Дэни, ты что?» «Я так. Сейчас пройдет. У меня бывало и раньше». Его лицо побледнело. Знакомая картина. Похоже, что чудеса даются ему не даром, и погасить звезду он может разве что ценой своей жизни. Спасатели пришли ровно в двенадцать. Стоя в переходном тамбуре, я видел, как проступает на стене огненно-алый круг. Автоматы вырезали отверстие для выхода. Я посмотрел на Дэниеля. Он улыбался. Я отвел глаза. Мне не хотелось думать о том, что ждет его на Земле. Об исследовательских лабораториях службы ходили страшные легенды. Но в конце концов, я просто выполняю свой долг. С чавкающим звуком из стены вывалился круглый кусок. И почти мгновенно в отверстие вошли двое в черных скафандрах. «Лейтенант Харви, Дэниэль Линк, следуйте за нами». В длинной трубе переходника была небольшая гравитация – Мягкие гофрированные стены раскачивались от шагов, но идти было удобно. Один из офицеров остановился, кивнул мне. «Сюда». Сбоку открылся люк. Второй офицер службы, держа Дэниэля за руку, продолжал идти. Дэниэль обернулся. «До свидания!» В груди защемило. Я кивнул. «Ты мне очень понравился, лейтенант! Ты добрый!» Я шагнул в люк, сомкнувшийся за спиной. И замер. Цветные пятна поплыли в глазах, закружилась голова. Словно я падал с высоты, не ощущая своего тела. Через секунду это прошло. «Скажите, лейтенант, вы поняли, каковы э, особенности Дэниеля?» Офицер смотрел на меня, не отрываясь. В его глазах плавало отражение черного мундира службы. «Откуда оно? Впрочем, это мой мундир». «Ведь я надел форму службы, согласившись стать тюремщиком». «Если бы я не понял, вы никогда не стали бы искать нас в этом районе». «Да, решение было неожиданным. Мы считали, что корабль погиб». Он рассматривал меня с интересом, почти профессиональным. «Мне бы очень хотелось знать», растягивая губы в улыбке, сказал я, «что будет с Дэниэлем». «Его постараются убедить, что Латанская Федерация погибла», – неожиданно охотно ответил он. «Но Дэнни не сможет этого сделать. Он слабеет после каждого чуда!» Офицер посмотрел на меня с любопытством. «Даже так? Дэнни?» Он сокрушенно покачал головой и отчеканил. «Дэнни сможет. Его как раз хватит на звездную систему». так говорят о чем то неодушевленном о запасе топлива и патронов в обойме а офицер снова заговорил недаром мальчик так трогательно с вами прощался недаром оборвал я его а вы никогда не задумывались что все мы понимаем доброту по разному рука офицера метнулась к бедру слишком поздно заряд лайтинга отбросил его в угол я прыгнул назад Люк не поддавался. Приставив ствол к пластине электронного замка, я выстрелил еще раз, навалился плечом. «Спасательный корабль невелик, людей службы здесь немного. Дэнни не могли увезти далеко, я догоню их и...» Его никуда не увели. Он лежал сразу за люком на мягком коридорном полу, и, увидев его лицо, я все понял. Растерянный офицер суетился вокруг, даже не обратив на меня внимания. А я стоял, опустив оружие, и в мозгу билось. Как раз хватит на звездную систему. И ты добрый. Никогда не думал, что это действительно соизмеримо.